Глава пятая. Голос девушки не стал для Дариуса неожиданностью. Он давно заметил ее, вернее их, потому что девушек было трое. Рассматривать не рассматривал, просто обратил внимание на то, что они находятся неподалеку. Слишком уж был поглощен своими невеселыми мыслями. Никакой опасности девушки представлять не могли, и потому он держал их краем зрения на всякий случай чтобы успеть отреагировать на резкое движение. Привычка, въевшаяся в кровь, и обзавелся он ею благодаря все тому же сторону. В свое время Дариус успел получить от него немало затрещин, пусть и не сильных, за что когда-то на него очень обижался. Поначалу не помогали даже объяснения сторна, что быть воином это совсем не значит, уметь крутить вокруг себя мечом так быстро, что самого меча и не видно и, кажется, вокруг тебя дрожит воздух. Или разваливать врага от плеча до пояса, или попадать стрелой, несущимися на полном скаку всаднику, в любой глаз на выбор. «Нет», – учил Сторн, – «быть воином – это прежде всего постоянно быть на стороже». «Если воина можно застать врасплох, это уже не воин», – поучал Сторн дарился после очередной внезапной затрещины. «Может, к мельнику Сирею лучше в ученики пойдешь?» «Всегда с куском хлеба будешь, и опасности никакой». Дариус отрицательно качал головой, изо всех сил удерживаясь, чтобы из глаз не брызнули слезы. Воины не плачут. «Еще как плачут! Плачут на взрыт. убедился он позже. Причем не пьяной мутной слезой. Матушка Грейсиль ворчала на сына. И, качая тяжелой скалкой в руке, обещала с ее помощью проверить самого Сторна, настоящий он воин или нет когда тот в очередной раз вернется из корчмы на заплетающихся ногах после встречи с однополчанами. Потом время за трещин закончилось. Им на смену пришли другие испытания, а привычка постоянно быть на навсегда въелась в кровь и уже не раз спасала Дорвану жизнь. Последний раз она спасла его в Токсине, портовом городе на юге Фаронга, когда Дариус со своими людьми сидел в корчме. Купец, чей караван они сопровождали, поблагодарив, рассчитался с ними. И теперь им предстояло решить, как поступить дальше. Дождаться нового контракта или возвращаться домой в Табалорн. Потому что слишком уж велика оказалась конкуренция со стороны других катерий. И получить бы Дариусу нож в подреберье, если бы не привычка контролировать пространство вокруг себя. Буквальным образом вбитая в него сторонам. Защиты на нем не имелось. Так приятно чувствовать себя в одной рубахе после двух недель, проведенных в керасе в самый разгар летней жары. Запоздалый, полный отчаяния Крикториана, пытавшегося предупредить об опасности, Дариус услышал тогда, когда он уже успел отбить руку с ножом в сторону. Дальше он ударил коленом в живот внезапно напавшего на него человека, заставив того согнуться пополам. И едва удержал себя от того, что бы не убить его за этот подлый удар сзади. Потом были извинения чужого Ганорта, клятвенно обещавшего самому наказать своего человека, подкрепленные кувшинами с вином и медом, извинения самого наемника, оправдывающегося тем, что на него нашло затмение, и не иначе, как сам Бог безумия Маригер приложил к этому руку. И весьма неплохой контракт на сопровождение торгового каравана от присутствующего в корчме купца, который впечатлился увиденным. По дороге в столицу королевства, Батингос, куда они направлялись, хозяин каравана несколько раз пытался выведать, ударился. Как ему удалось уцелеть? Ведь нет же у него глаз на затылке. И едва удерживался от соблазна отвесить купцу за трещину всякий раз, едва тот на миг отвлекался в сторону, чтобы затем заявить. Это часть той науки, что спасла ему жизнь. Дарио замедлил шаг, повернулся в сторону девушек и посмотрел на каждую из них, пытаясь понять, кто именно назвал его героем. Слева стояла высокая статная красавица с васильковыми глазами и толстой, перекинутой на грудь косой, которую была вплетена голубая лента под цвет глаз. Ториону самому редкостному Верзиле всегда нравились именно такие. Лавена, его жена, умершая при рождении первенца, чем-то эту девушку напоминала. Смерть жены и новорожденного сына изменили Ториана до неузнаваемости. Не кстати, вспомнил Дариус. Весельчак и балагур, никогда не лезший в карман за словом, первые полгода после смерти Лавены Ториан настолько ушел в себя, что Грильда, его мать, всерьез опасалась того, что сын начнет заговариваться. Однажды Она пришла к Дариусу с просьбой, чтобы тот взял Тора на очередной контракт. Буквально за несколько дней до ее прихода Дариус и сам пытался уговорить Ториана пойти с ним. Но когда друг посмотрел на него абсолютно пустыми глазами, в которых не было никакого желания жить, понял, что уговаривать бесполезно. И все же вдвоем с Грильдой убедить Ториана им удалось. Контракт выдался на редкость трудным. Им едва удалось вырваться живыми после нападения шайки разбойников. В бою они потеряли сразу троих своих людей. Но Ториан начинал приходить в себя. С той поры прошло почти два года, и теперь он выглядел почти таким же, каким был прежде до смерти жены и ребенка, но только почти. Иногда на Ториана нападало какое-то цепенение, и тогда он, уставившись, Взглядом в пустоту Мог надолго замереть. Хорошо лишь то, Что происходило это очень редко И всегда на отдыхе. Семье Чаувер Вообще не везет в последние несколько лет. То оспа, забравшая сразу троих, А чуть ли не следом и года не прошло Смерть Лавены. Браутон, жрец храма Гетура В Табалорне, заявил о том, Что кто-то наложил на семью проклятие. Эх, узнать бы, кто именно. Дариус непременно сделал бы так, что человек, наложивший проклятие, сам его бы и снял, желал он того или нет. Всего-то и нужно сжечь заживо наложившего проклятие. У меня бы рука не дрогнула, когда я подносил бы факел к дровам у его ног, подумал Дариус, переводя взгляд на следующую девушку, стоявшую посередине. Круглое миловидное лицо с любопытными темными глазами и волосами цвета вороного крыла. И фигура как будто бы хороша, все на месте, и даже с избытком. Но пройдет несколько лет, и от очарования девушки не останется и следа. Она станет похожа на квашню, из которой прет через край перестоявшее тесто. Как стала ею соседка Дариуса Наира? Совсем еще юнцом он заглядывался на девушку, прячась за плетнем и провожая тоскливым взглядом изгибы ее тела. Старше его на несколько лет, выйдя замуж, Наира пришла жить к мужу на другой конец Табалорна. Но и сколько Дариус ее не видел, всего-то ничего. А когда увидел вновь, то едва признал, настолько она изменилась. И эту девушку ждет такая же участь. Нет, только не она, но ну, не может быть у нее такой голос. Почему-то решил Дариус, переводя взгляд на третью. Лучше бы он этого не делал. Она оказалась такой, что Дариусу вдруг показалось, из него полностью выбили воздух одним точным мощным ударом, и нет никаких сил вдохнуть его обратно. Стройная, с тонкой талией, перехваченной узким вышитым пояском, ростом, наверное, не выше его плеча, темно-русые волосы, прямой небольшой нос, как будто бы слегка припухшие губы, приоткрывавшая жемчужный блеск зубов в бесконечно милой улыбке, карие глаза с черным ободком и золотистыми искрами. Девушка глядела на него немного насмешливо, а Дариус вдруг почувствовал, что его сердце начало биться часто-часто. Он, не отрываясь, смотрел на незнакомку, отлично понимая, что так делать нельзя, но никак не мог оторвать взгляд от ее лица. Да уж, такого у него еще не было. Даже Миала, первая красавица Табалорна, все ждавшая себе в мужья благородного, никогда не могла взволновать его так. А он почему-то считал, что любит ее. И все слова, что Дариус приготовил для того, чтобы достойно ответить по на его пути девицам из забытой всеми богами деревни самой лесной глуши, застряли где-то глубоко в горле девушка первой смущенно отвела взгляд и обратилась к подругам так герой то не мой оказывается а вот жалость то рассмеялась она дариус с трудом выдавил он из себя то что первым пришло в голову и этим первым почему то оказалось его собственное имя вот даже как делано удивилась девушка глядя на гонорта по прежнему насмешливыми глазами и вновь Повернулась к подругам. Герой-то наш не совсем не мой, И у него даже имя есть Дариус. Первую женщину Дориан познал давным-давно. Тогда они вместе с Торианом отправились в Ботингоз, столицу Фаронга. Благо, она всего в полдне пути от Табалорна. Почему-то бы они решили, что одна веселая табалоранская вдовушка сделавшая мужчинами немало их сверстников, таким бравым парням, как они, не подойдет. Их вылазка в злачные столичные места закончилась удачно. И домой они возвращались гордые от того, что наконец-то познали жизнь во всех ее проявлениях. Правда, Дариус в гостях у вдовушки все же побывал. И хотя с тех пор прошло едва ли не семь лет, подробности той встречи всегда вспоминал с легким смущением. Недаром же с таким восторгом они отозвались те, кому уже было с чем сравнивать. С тех пор дорван женщин вовсе не чурался и мог считать себя, если уж и не знатоком, так, по крайней мере, кем-то вроде того. И тут на тебе, девчонка младше его на несколько лет из захолустной деревеньки, а язык во рту как будто присох. И в голове нет ни одной мысли. Чуть не плюнул с досады, Дариус повернулся и пошел прочь, чувствуя, как начинают гореть уши. Хорошо, хоть не видели люди своего Гонорта. Ториан так точно проходу не дал бы со своими шуточками. — Куда ж ты, герой? — послышался за спиной все тот же голос. И Дариус непроизвольно ускорил шаг, хотя до ужаса хотелось обернуться, чтобы еще раз посмотреть на девушку с таким насмешливым и в то же время доверчивым взглядом. — Пойдем, Элика, ушел твой герой. — А он, кстати, очень даже ничего, — услышал он. Потом раздался смех, который никак не мог принадлежать самой Элике. Все еще под впечатлением от встречи Дариус подошел к своим людям, дожидавшимся его под навесом у колодца. — Наверное, на лице его что-то оставалось, — потому что Ториан, успокаивая, дружески похлопал Гонорта по плечу, вероятно, решив, что тот беспокоится за судьбу Тацира. «Все будет хорошо, Дар, а вот увидишь. Лекаря нашел?» И сразу же, не удержавшись, спросил. «С кем это ты там смеялся? И когда успел?» Причем тут же уколол. «А как же, Миала, забыть уже успел?» «Ну ты даешь, брат!» улыбка которая была совсем не обидная. Дариус посмотрел туда, где не так давно увидел с первого взгляда поразившую его самое сердце девушку. Дощатая стенка навеса, светившаяся сейчас в самом разгаре дня многочисленными щелями, закрывала обзор. «Определенно, никто ничего не видел, вряд ли кто-нибудь из них в щель подглядывал», подумал Дариус. «Да и не смеялся я». Словно язык проглотил, вспомнить стыдно. «Да так, живут тут языкастые всякие!» «И очень красивые», – про себя добавил он, вздохнув. «Пойдемте, есть здесь лекарь, причем утверждают, что неплохой». Когда они вышли из-под навеса, девушки уже ушли. И это заставило Дорвана вздохнуть снова, на этот раз от сожаления. Уж очень ему хотелось посмотреть на Элику, а еще раз. Имя такое красивое Элика, — размышлял Дариус, ведя своих людей к указанному старосте дому лекаря. Как и она сама! Дом лекаря Соло, как и все остальные здешние дома, не имел палисадника и выходил окнами прямо на улицу. «Ждите здесь», — бросил Гонорт своим людям. «Пойду узнаю, дома ли он». Коротко стукнув в дверь, он вошел вовнутрь. На мгновение застыл на пороге, привыкая к полумраку горницы после яркого солнечного дня. Комната оказалась пуста. Несколько лавок, стол со свежевыскобленной столешницей, полки с посудой, печь. На одной из лавок женский платок, почему-то напомнивший ему о недавней встрече. Пахло приятно свежеиспеченным хлебом, который он так давно не пробовал, и еще какими-то травами. — Хозяева! — громко позвал Дариус. Нет времени ждать, когда они сами объявятся. Не в гости заявились. К лекарю. — Промедлишь? Потом уже поздно будет, не нагонишь. Постоял, прислушиваясь. Затем, так и не услышав звука шагов, позвал снова. — Ну, наконец-то. Откуда-то из-за печи, занимавшей чуть ли не треть комнаты, послышались шаги босых ног. Кто-то спешил на его зов. И верно, откинулась ситцевая занавеска, и в комнату вошла девушка. Ею оказалась та, о которой он только что думал, и которую ему так хотелось видеть снова. Дарью вздрогнул, настолько он не предполагал встретить ее в доме лекаря. Вероятно, Элика совсем не ожидала обнаружить в своем доме парня, названного ею не так давно героем, и тоже вздрогнула от неожиданности. Сейчас, когда рядом с ней не было подруг, Элика уже не выглядела такой бойкой и даже слегка засмущалась. «Ну, здравствуй еще раз, красавица!» Неожиданно для себя выдал вдруг Дариус. «Что стоишь? Принимай гостя! Видишь, свататься пришел! Поразила ты меня в самое сердце! Жить без тебя больше не могу!» И сам засмущался после своих же слов, ведь Элика могла на него обидеться. Еще он опасался того, что она опять что-нибудь скажет, как в первый раз. А у него снова не найдется слов. И он опять будет молчать, как баран. Но нет, девушка промолчала, а взгляд у нее почему-то стал таким беспомощным, что ударился, дрогнуло сердце. «Пошутил я за и отца своего, Соло». «Раненый у нас, одна надежда на него!» Не дождавшись ответа, продолжил он. «Сол не отец, дедушка!» Отозвалась почему-то совсем смутившаяся Элика. «Сейчас позову!» Перед тем, как исчезнуть за занавеской, девушка взглянула в оставленную Дариусом приоткрытую дверь на дожидавшихся своего гонорта людей, вероятно, чтобы убедиться в его словах. Затем она исчезла, И чуть ли не следом со двора донесся ее звонкий голос. «Дедуль, там больного к нам в дом принесли!» «Больной к вам в дом на своих ногах пришел», – мрачно подумал Дариус. «Атоцер у нас раненый». Вскоре появился и Сол. Лекарь оказался худым и жилистым мужиком. На вид еще не старым, разве что в длинной по грудь бороде седины хватало. А если он чем-то и походил на свою внучку, так только глазами» выглядевшими на удивление молодыми. «Из чего это мне вообще в голову пришло сравнивать Элику с дедом?» – удивился сам себе Дариус. «Если уж и должна, на кого она быть похожа? Так на отца а с матерью». Голос у лекаря оказался звучным. «Я уже все знаю. Ко мне только что Лидан заходил. Вы с ним перед домом не столкнулись?» «Нет», – ответил Дариус. «Мы никого не встретили». Он старался не подавать виду, но едва сдерживался, чтобы не заявить. Мы принесли к тебе тяжелораненого человека, и он в любой момент может умереть. Так что давай лучше займемся его лечением как можно скорее. Поговорить можем и потом. Встав в дверях, Сол взглянул на Ториона с бистом, державших носил киста и указал головой. Заходите. Пройдя через дом вслед за лекарем, наемники оказались во внутреннем дворике примыкавшим к окружающему ларинт чистоколу Сол также молча указал на стол, расположенный под густо разросшейся черемухой, почти черный от обилия созревших ягод. Пришедший в себя Тацир ко всему происходящему вокруг него отнесся безразлично, лишь болезненно поморщился, когда его перекладывали с носилок на стол. Лекарь осторожно освободил бок раненого от повязки, И удовлетворенно кивнул головой, обнаружив под тканью листья подорожника. Бист принялся что-то ему объяснять. На языке фаронга Бист говорил свободно, но, очевидно, ему не хватало слов, и тогда он пользовался другим, незнакомым Дариусу языком. Что удивительно, лекарь его понимал. Наконец, Сол, осмотрев рану, густо смазал ее какой-то тягучей мазью, наложив новую повязку. И тогда Дорван задал ему тот же вопрос, что и Бисту. Есть ли у Тацира шансы выкарабкаться? Сол тоже ответил, не задумываясь, и почти теми же словами. Шансы есть, рана чистая, и теперь все зависит от самого Тацира. Наверное, ты понимаешь, что дальнейшей дороги он не перенесет. Вот об этом я и хотел поговорить, ответил Дариус, глядя на раненого, снова впавшего забытье. «Нам необходимо оставить его здесь, потом будет видно, либо мы завернем сюда по дороге назад, чтобы забрать его, либо договоримся с ним о встрече в каком-нибудь другом месте. Главное, чтобы Тацир остался жив. Сол, мне нужно знать, сможешь ли ты оставить у себя моего человека и сколько ты возьмешь за свое лечение?» «Это самый легкий вопрос, Гонорт, оставить смогу. Платы в два дуката серебром будет достаточно. «Причем серебро будет платой не за лечение, а за лекарство!» Лекарь на мгновение замолчал, вытирая испачканные мазью руки тряпкой. После чего продолжил, глядя Дариусу прямо в глаза. «Но только в том случае, если ты согласишься на предложение Лидена, ты знаешь, о чем речь». «Так, а вот это мне уже не нравится», — подумал Дариус. Меня заставляют сделать то, что делать я не имею ни малейшего желания, причем самым дренным способом, шантажируя жизнью близкого мне человека. Стоявший рядом Галук взглянул на Дариуса недоуменно. Что, мол, за предложение, которое практически стоит Тациру жизни? Тот отмахнулся от него. Не сейчас. Все объяснения потом. — Но, в любом случае, пусть Тацир... Останется здесь, — продолжил Сол. — Думаю, когда ты узнаешь все подробности, отнесешься к просьбе совсем по-другому. Дариусу оставалось только неопределенно кивнуть. Возможно, все именно так и произойдет. — Что у тебя с рукой? — спросил друг лекарь у обратив внимание на обмотанную не самой чистой тряпкой кисть его левой руки. Тот, как будто бы дожидавшись вопроса, Торопливо начал разматывать повязку. «Стрела угодила! И неудачно так угодила! Я ведь сам лучник! А теперь лук в руку взять не могу!» Дариус отвернулся от них, подумав, что вряд ли Сол сможет сделать с рукой Галога больше, чем Бист, и разыскивая взглядом внезапно исчезнувшего Ториана. К своему изумлению, он обнаружил его, разговаривающим с Эликой. «Казалось бы, но что меня с ней связывает?» Пытался унять уколы ревности Дариус, наблюдая за тем, как Элика улыбается Тору. Обычная девушка, пусть и даже очень симпатичная. Если оглянуться тысячи таких вокруг… Трезвые слова рассудка почему-то нисколько не помогали. И он вздрогнул, когда Ториан, коснувшись плеча Элики, стряхнул с него что-то невидимое. Вот она улыбнулась ему в очередной раз, затем кивнула головой и пошла к дому легкой походкой даже не посмотрев в сторону Дорвана. «Гонорт!» – оторвал Дариуса от созерцания, идущего к нему с самым довольным лицом Ториана, голос Лидена. «Надо же! И откуда взялся староста? Именем Мороха можно покляться, что его только что не было рядом. Или Дариус настолько увлекся тем, как Ториан любезничает с Эликой, что не смог услышать его шаги? Бить самого себя по закривку смысла нет. Ну. «Какой из меня воин, да еще и гонорт, если хромоногий староста сумел незаметно ко мне приблизиться?» Невесело подумал он. «Недаром же Сторон говорил, что все проблемы от женщин!» Говорил с веселой улыбкой, хотя в глубине его глаз пряталась боль. Позже Дариус узнал, почему. Когда матушка Грейсил в очередной раз начинала корить Сторна, что он так и помрет бабылем, он всегда отвечал: "Судьба у него такая, или просто не попадаются женщины, с которыми он смог бы связать свою жизнь." "Ишь ты какой разборчивый!" Сердито ворчала не на шутку разошедшаяся Грейсил. "Судьба у него такая, пора бы уже и забыть ее. Сколько лет прошло?" На вопросы Дариуса матушка Грейсил всегда отвечала уклончиво, мол. Была у его сына невеста, да, вся вышла. И лишь потом, когда Сторн пропал, рассказала ему историю любви своего сына. Эсиму Сторн знал с самого детства. Жила она с матерью, отцом и тремя сестрами по соседству, через плетень, в том доме, где сейчас Эуденсы живут. Вместе они и росли, пока не выросли. И оказалось вдруг, что Сторн с Эсимой жить друг без друга не могут. Все бы хорошо, дело к свадьбе шло. Да только забрали Сторна в королевскую рать. Не должны были его забрать, Сторн – единственный сын у Грейсиль, а сама она – вдова. Но Медиц, тот самый, что знаменит на весь Табалорн лавкой с огромной застекленной витриной, смог откупить своего сына, хотя у него их четверо. А в королевскую рать забирают немного немало мало на целых пятнадцать лет. — Эсима полгода сама не своя ходила, — рассказывала Грейсиль. — Когда сторна забрали, до свадьбы меньше месяца оставалось. Да и потом все его ждала долгих четыре года. Любого ждала — больного, увечного. По-другому-то домой раньше положенного срока не попасть. Хотя мать с отцом на нее уже по-всякому влиять пытались. — Кому ты скоро будешь нужна, так и состаришься, бездетной. Когда еще Сторн вернется? Карелия не дочь. Даже младшеньких всех уже поотдавали. Вон, Лирия, на целых пять лет тебя младше. А у нее и муж, и ребенок. Неизвестно, чем бы все закончилось. Да только пришла весть, что погиб Сторн. Тогда как раз очередная война с Энзелем случилась. Вышла, в общем, Эсима замуж и уже ребенка под сердцем носила, когда Сторн на побывку приехал. Здоровье по ранению поправить. Тут и выяснилось, что подкупили его однополчанина, домой без ноги пришедшего, чтобы поведал он о смерти Сторна. Эсима, как увидела бывшего жениха, так без чувств и упала. Да только поздно. Перед алтарем Гитура клятву своему мужу она давала. С той поры Сторн перебирает, перебирает, да все выбрать не может. Уже со злостью закончила свой рассказ, Матушка Грэйсиль. «Слушаю тебя, лидан откликнулся Дариус и не выдержал, взглянув на довольного Ториана. «Пойдемте, я вам дом покажу. В нем жить будете, пока не уйдете». Галу к тому времени уже белел свежей повязкой на руке. И Тори он успел свои дела сделать с неожиданной для самого себя злостью, — подумал Дариус, — вон, как светится весь. Предоставленный им старостой Ларинта дом тоже находился у самого Чистокола, но на противоположном краю деревни. — Уж не дом ли утопленника ты нам предлагаешь? — поинтересовался Дариус. — Сам говорил, что один он жил, и родственников у него не было. Вопрос получился злым, как само настроение Дариуса, но староста на него отреагировал на удивление спокойно. «Нет, это гостевой дом, и в нашей глуши гости бывают». Галук и Ториан вошли внутрь, оставив Лидена с Дариусом наедине. По лицу староста ясно читалось, что ему не терпится задать интересующий его вопрос – И не стоило даже догадываться, с чем именно он будет связан. Ганорт его опередил. Кин Лиден, Торван назвал его уважительно Кин, пытаясь таким образом извиниться. Хочу рассказать тебе, кто именно ранил моих людей. И Галук, и Тацир пострадали от рук варисургов, на которых мы внезапно нарвались. Это произошло там, в горной долине. Он указал рукой на юг, где виднелись заснеженные вершины гор. — И до нее всего три дня пути. Ты знаешь о Варисургах? Сообщая Лидену о жрецах Вариса, Дариус внимательно всматривался ему в лицо, пытаясь увидеть, как именно он отреагирует на его слова. — Если Лиден об адептах знает, то им в Лоренте лучше не задерживаться. Им вообще стоит уйти сейчас же, прямо сейчас. Староста может быть и не поклоняется Вариусу, но ведь золото или серебро от этого не будут стоить меньше, и Лидена просто могли купить. Лицо мужчины при известии о Варисургах омрачилось. — Это точно? — спросил он. Дариус пожал плечами. — Нет, мои ребята с луками баловались и случайно постреляли друг друга. — Вряд ли Лиден умеет настолько хорошо притворяться, — решил Дорван. — Вон как его сразу перекосило. Ты уже извини, староста, за две вещи. Во-первых, за то, что я посчитал тебя связанным со жрецами, но еще за то, что принес тебе очень плохую весть. И все же тебе лучше знать о Варисургах. А уж как ты поступишь дальше? Дело только твое. Теперь о просьбе, в которой я теперь уже не могу тебе отказать, начал Дариус, но Лиден его перебил. Завтра поговорим. А пока отдыхайте. На берегу озера баня стоит. Сразу, как выйдете, там направо. Староста указал рукой на ворота в Чистоколе, находившиеся недалеко от дома. Вечером можете попариться. Грязь дорожную смыть я уже распорядился и стопить. Мыла у меня лишнего нет, но щелока сколько угодно. А за весть о варисургах спасибо. Хотя, какое ж тут спасибо. Едва Дариус вошел в дом, то сразу же услышал от Ториана. Гонворд! Ты чё такой мрачный? Все как будто удачно складывается. Эля как говорила, что дед ее очень хороший врачеватель и должен Тацира на ноги поднять. Да и самая трудная часть дороги у нас уже позади. Сколько до торгового пути осталось? Всего ничего. А там еще чуть-чуть и в самом Фагосе будем. Дариус согласно кивал головой. Все так. Особенно для тебя все удачно складывается. Воспоминание об Элике укололо сердце острой иглой ревности. Пойди уж и на вечер договорился встретиться. Да и знал бы ты, чего лечение Тацира будет стоить. Жизни человека. Возможно, совсем безвинного. Баня оказалась хороша. Пусть и топилась по-черному, и к стенкам, покрытым толстым слоем копоти, старались не прикасаться, но прокалена была на совесть. Бист, лучше всех переносивший летний зной, к жару парилки за несколько лет жизни в Фаронге привыкнуть так и не смог. Быстро угорев, он несколько раз выскакивал на улицу окунуться в озеро, затем возвращался обратно. После четвертого или пятого его выхода Ториан, поддававший парку на каменке, не вытерпел и обругал его, мол, выстужает баню. Бист что-то пробурчал на родном языке, сполоснулся И ушел в дом, напоследок сказав, что жара в бане совсем неправильная. Рядом далеко в озер шли мостки, но прыгать в воду с них не стали, посчитав неудобным. Как бы там ни было, но не далее, как сегодня в озере утонул человек. И хотя тело достали, посчитали, что негоже будет вести себя слишком шумно. После бани, как нельзя кстати, их ждала немалая корчага хмельного меда добытая неугомонным Торианом. Выпили по кружке, помянув добрым словом медовара. До того медок оказался хорош. После второй Дареуса немного отпустило. И он вспоминал Элику уже не с такой тоской. Кто ж мог знать, что дальше ему станет еще хуже. Намного хуже. «Старшой!» – обратился к нему Ториан. «Я тут кое с кем познакомиться успел. Пойдешь со мной?» Бисту нельзя, у него дома аж четыре жены осталось. Не дай бог, хотя бы одна из них об этом узнает. А если все четыре? Галугу тоже. Он одной рукой девку даже обнять по-человечески не сможет. Не выдержав, Ториан заржал в полный голос собственной, так понравившейся ему, шутки. «Да и пьян он уже», — добавил он, смеявшись. Что соответствовало действительности. Галуг — неутомимый ходок, на хмель был слаб, и начал клевать носом уже после первой кружки. — В общем, мне и пойти-то больше не с кем. Ну так как? Я Меале ничего не скажу, чтоб я лучшего друга предал. И Ториан вновь рассмеялся. Дариус отрицательно помотал головой. — Нет, ясно, с кем ты там успел договориться, а другой мне и даром не надо. С неожиданной тоской подумал он. — Ну, как знаешь, вместе у нас всегда все хорошо получалось. С сожалением в голосе произнес Ториан. «А я все ж пойду. Может, передумаешь?» С надеждой спросил он на пороге дома, уже наполовину приоткрыв дверь. И Дариус покачал головой в второй раз. «Ты это...» Неожиданно вдруг оторвал голову от стола, задремавший голок. «Зови нас, если что, мы поможем». После чего снова уронил голову на стол. «Помощник!» Ухмыльнулся Ториан, взглянул на Дариуса и вышел, прикрыв за собой дверь. Не спалось. Друг ушел уже давно, а Дорван все не мог сомкнуть глаз. Только он их закрывал, как тут же ясно возникала картина. Элика и Ториан вдвоем, вместе, сплелись в единое целое. И она что-то жарко шепчет ему на ухо, что-то очень бесстыдное, и в то же время... Такое сладостное. Дариус зарычал сквозь зубы, отчего бест сел, а Галук беспокойно завертелся во сне на лежанке, куда Дариус сам его и уложил. Чтобы не тревожить их сон, Гонорт вышел из дома, присел на ступеньках крыльца. Откуда-то из темноты донесся призывный девичий смех, показавшийся ему знакомым. Элика, скрипнул он зубами. Встал, подошел к чистоколу, одним махом перескочил через него и долго шел в темноту, не разбирая дороги. Рассвет встретил его на крыльце. Заслышав шаги, он оторвал голову от кулаков, в которые упирался лбом. Возвращался Ториан. Тор, друг с самого детства, шел, едва касаясь ногами земли. И на лице его, даже в предрассветной полумгле, хорошо была видна довольная улыбка. Дариус знал это состояние когда не чувствуешь под ногами земли, словно летишь над ней и знал, с чем именно такое состояние связано. Он опустил голову снова, уткнувшись лбом в сжатые кулаки. Ториан присел рядом, помолчал несколько мгновений, затем протяжно зевнул. — Ты что не спишь, брат? — Хорошо-то как, зря со мной не пошел. — Да так, не спится чего-то, — глухо ответил Дариус. Помолчали снова. — Ну как она? — не удержался Дариус. — Сладкая девочка. Горячая? — Ого! — мечтательным тоном произнес Ториан. — Еще как горячая! Жар прямо! И имя у нее такое же славное, как и она сама. — Мариса! — Как ты сказал? Мариса — Мариса? Не удержавшись, Дорван схватил друга за руку. — Ну да, Мариса! — беззаботно ответил Ториан. Затем Дариус почувствовал, как вдруг напряглась его рука. «Вот она что!» – протянул Тор. «А я-то все понять не могу! Что это с тобой происходит? С самого детства тебя знаю, а тут совсем ничего в голову не идет!» Ториан повернулся к Дариусу, положил ему руки на плечи, заглядывая в глаза. «Так ты, брат, решил, что я с Эликой? После того, как ты на нее так смотрел, что даже все остальные обратили внимание?» Да как тебе такое даже в голову пришло? И как ты о ней самой мог такое подумать, а? Идем спать. Уже вставать скоро. Торион посмотрел на Дариуса так, будто он сделал что-то постыдное. Ну ты даешь, брат. И вот еще что. Ты уж никому ничего не говори. Все наши несокрушимым тебя считают. Во, какое удачное слово подобрал. Несокрушимый. «Сам от себя не ожидал!» – ухмыльнулся Ториан и, помолчав, добавил с грустью в голосе. «Знаешь, я тебя понимаю. У меня самого, словеной, именно так все и было». Засыпая, Дариус думал, что завтра обязательно встретиться с Эликой. Увидеться для того, чтобы просто с ней поговорить. И если повезет, услышать ее замечательный смех. Проведать Тацира Дариус отправился вместе с Галугом. Бист остался кухарничать, благо в предоставленном им старостой доме имелось и печь, и горшки. Ториан увязался с проходившими мимо рыбаками, пригрозив, что вечером накормит всех отменной пухой. «А если у меня на это время будет?» Многозначительно хмыкнул он. «Но добыть рыбу обещаю». Галуг собирался показать лекарю рано на руке, А Дариуса к дому Соло ноги сами несли. — Ты еще не спал всю ночь, Гонорт? — поинтересовался Галук. — Проснусь, ты за столом сидишь. Еще раз проснусь, тебя вообще в доме нет. Ходил Ториана разыскивать. — А дворе вас стерек, — отшутился Дариус. — Подкрадутся, думаю, в деревню ночью. А тогда вся надежда на то, что ты их своим храпом отпугнешь. А мысли в у него действительно возникла. Конечно, варисурги крайне раздосадованы тем, что кому-то удалось найти их тайное убежище, а затем благополучно уйти. Хорошо, если удалось оторваться от погони, а если нет? Что если следы приведут варисургов прямо в Лоринт? И что жринцы предпримут в таком случае? Лоринт деревня небольшая и находится в глуши, а сколько вдалини варисургов неизвестно. Их Преследовала десятка-два. Но ведь это не значит, что все они бросились в погоню. Двух десятков людей вполне хватило бы для того, чтобы покончить с Катерией, они наемников в подходящем местечке. Так какой смысл был в том, чтобы посылать больше людей? И благо, что все закончилось так хорошо. «А как бы я сам поступил на месте Северисургов?» – размышлял Дариус. «Мы обнаружили их убежище случайно. Тут никаких сомнений нет». Возможно, они и сами не знали, что можно попасть в долину таким путем. Когда мы бежали берегом озера, пытаясь как можно быстрее покинуть проклятую долину, ничего толком рассмотреть не удалось. Какие-то строения виднелись сквозь ветви деревьев, попадавшихся на пути. Но что именно за дома и сколько их, никто так и не смог вспомнить. Всем нам повезло еще и с тем, что на выходе из долины там, где она сужалась до небольшого прохода, Между скалами нас не ждала засада. — Возможно, мы просто опередили людей, посланных, чтобы запереть выход из нее. — Слишком много везения для одного случая, — размышлял Дариус, шагая к дому Соло. — Да попробуй! Объясни это Циру, если он еще жив. И до сих пор непонятно, чем закончится вся эта история. Оставят ли жрицы все как есть? Будут искать себе новое прибежище? или попытаются закрыть рты всем тем, кто может о них рассказать. Известно лишь одному Гетуру. Правда теперь Варисургам придется закрывать значительно больше ртов. Леден молчать не стал. Рыбаки, проходя мимо, говорили именно о жрецах. Так не может же их разговор быть случайностью. А это значит, что староста действительно не имеет к Варисургам никакого отношения. Или у него просто не оставалось другого выхода? Ближе к дому лекаря Дариуса начали одолевать противоречивые чувства. Вполне возможно, сейчас он знает, что Тацир умер. Вчера у раненого был такой вид, который явно говорил, парень не жилец. Но с другой стороны, Дорван мог встретить Элику, девушку, при одном воспоминании, о которой сердце начинало биться. Часто-часто. Дариус вспомнил, что чувствовал ночью, когда решил, что Ториан пошел навстречу именно с ней. Да уж, не хотелось бы, чтобы такое повторилось вновь. Потом Гонорд поймал себя на мысли, что думает больше о Элике, чем о том, что, возможно, Тацер уже остывает. И ему стало неудобно. Но затем он утешил себя мыслью, что им давно бы уже сообщили, если бы с Тацером что-то случилось. А следующая мысль – привела его в полное смятение. Вчера он так переживал, что Элика с Торианом, но почему-то ему даже в голову не пришло, что у него давно уже есть другой парень, что они любят друг друга, возможно, уже и день свадьбы назначен. И между ними проходит то, что он так ясно представлял себе вчера ночью. Он скрипнул зубами так громко, что, идущий рядом с ним Галук, искоса посмотрел на Ганорта, в чем, мол, причина. — Быстрее бы уже выйти отсюда! В сердцах подумал Дариус, сам себе неприятен становлюсь. А люди все увидят, от них ничего не скроешь. Соло они встретили сидящим за тем столом под кустом черемухи, где вчера он осматривал Тацира. Лекарь так сосредоточенно толок что-то в каменной ступе, что когда Дариус его окликнул, вздрогнул от неожиданности. «Ну как он?» – спросил Дорван, присаживаясь напротив. Галук сел рядом и начал разматывать повязку. Сол взглянул куда-то за спину, Дариус. «Жить будет», — после томительной паузы произнес он. «Ночь сегодня для него тяжелая была. По правде говоря, я уже и надеяться перестал, что смогу удержать его на этом свете. Но теперь все. Точно выживет». Лекарь достал из ступки щепуть зеленовато-коричневой трухи, потер ее между пальцев, удовлетворенно кивнул и отодвинул ступку в сторону. «Можно к нему?» – поинтересовался Дариус, ожидая, что Сол укажет на дом, заходить ему. Элику на задворках он не увидел, возможно, она находится внутри дома, а тут такой повод в него попасть. К его удивлению, Сол на дом показывать не стал. «Отчего же нет, посмотри, он как раз сзади тебя и находится». И действительно, под навесом, пристроенным к глухой стене, На покрытой овчине-лежанке спал Тацир. Лицо его наконец-то избавилось от мучительной гримасы, к которой Дариус успел уже привыкнуть. Сверху Тацира прикрывала холстина с затейливой вышивкой. «Элика вышивала», — почему-то подумал Дорван. «Сон сейчас для него лучшее лекарство», — негромко произнес Сол, движением ладони, согнав с лба Тацира муху. «В дом переносить не стали», — — опередил он вопрос Дариуса. — Ваш человек и так за время дороги натерпелся. Не хотелось лишний раз беспокоить. Тем более в том состоянии, когда он на полпути к Варису завис. Да и лучше ему здесь, на свежем воздухе. И по ночам еще не холодно. Комары не заедят. На всякий случай поинтересовался Дариус. Все это время он тщетно прислушивался, стараясь уловить звук шагов Элики или хотя бы услышать ее голос. — А нет у нас комаров, — ответил лекарь. — Казалось бы, и вода рядом, а комаров нет. Вот муравьёв множество. — Ну, давай посмотрим, как у тебя там дела, — обратился он уже к Галугу, успевшему освободить рану от повязки. Осмотрев рану, Сол смазал ладонь Галуга с двух сторон тягучей жёлтой мазью, отдававшей запахом дёгтя. Когда тот пожаловался, что мизинец плохо сгибается, и он его почти не чувствует, Развел руками. Тут уж от меня не зависит. Заживет рано, почаще кулак сжимай разжимай. Глядишь, все и обойдется. Да не ленись, чем больше, тем лучше. Как говорится, все в твоих руках. Сол улыбнулся, обнажив удивительно хорошо сохранившиеся для его возраста зубы. Говорить как будто больше не о чем. Настала пора уходить. Но Дариус, все еще надеявшийся увидеть девушку, поинтересовался, не очень-то рассчитывая на ответ. «Вы вдвоем живете?» Не стал он произносить имя внучки Сола вслух, опасаясь, что дрогнет голос. Помимо его ожидания, Сол охотно ответил. от чего же? Втроем. со и внучкой. Сын уже лет пять как пропал. Охотником он был. На охоте и сгинул. Никак не хотел мою науку перенимать. Одна надежда на внучку Элику». Они сейчас с матерью на озере белье стирают. Хозяйство у нас, куры да коровёнка, Огород большой тоже не держим. Считай только моим лекарством и живем. У вас хороший лекарь. Как вы там его называете, бист? К слову, вспомнил он. Ему бы не убивать людей, а лечить. Ширла целительским талантом не каждого отмечает. Ему же она полной мерой отвесила. Говорить стало уж совсем больше ни о чем. Новые вопросы в голову не приходили, и Дариус, вздохнув про себя, поднялся из-за стола. — Идем, Галлок, вечером еще заглянем, узнать, как у Тацира дела. Причина вечернего визита заключалась, конечно же, в другом. Ну, не мог же Дариус напрямую спросить у Сола о внучке, как она, мол, замуж не собирается, а парень у нее есть. — Будь на его месте Ториан, тот бы нашел, что сказать. Теперь же. Только и оставалось, что надеется застать Элику вечером дома. Дариус в очередной раз обернулся на дом лекаря и увидел, как в дверь с полной корзиной белья входит Элика. Мгновение, и девушка исчезла. «Что делать?» – размышлял Дорван. «Найти какую-нибудь причину, чтобы вернуться?» Причины, к сожалению, так и не нашлось. Дариус едва дождался того момента, когда, по его мнению, Прошло достаточно времени, чтобы снова можно было отправиться к Солу навестить Тацира. Но не успел он пройти и половины пути, как ему повстречался сам лекарь, вышедший из чего то дома именно тогда, когда Дариус проходил мимо. «Хорошо все с твоим человеком, Ганорт, заверил Сол. «Проснулся, Элика его напоила, и он опять заснул. Я рад». Буркнул Дариус, так не вовремя постучавшемуся встречавшемуся лекарю, разворачиваясь. Затем все же переборол себя и поблагодарил. Чуть не следом за ним вернулся Ториан, от которого несло тиной и рыбой. В руке он держал корзину, откуда свешивались рыбьи хвосты. «Сейчас уху готовить буду», — решительно заявил он. «Такое дело никому не доверишь». Уха действительно удалась. Объедение, да только откуда взяться аппетиту, когда день не задался. — Ну что, виделся с Эликой? — поинтересовался Ториан Ударился, когда они вдвоем уселись на сделанную из распиленного пополам бревна лавку. — Нет, — ответил тот, — дома не застал. Почему-то говорить на эту тему не хотелось, даже строгом. — Слушай, Дариус, — не угомонился Ториан, Я тебя не пойму. Когда ты выходил один на один с Муниром, ты боялся? Нет. Хотя, признаюсь честно, мне до сих пор не по себе становится, когда вспоминаю о нем. А я сейчас и не боюсь. А Мунир – совсем другое дело. Да как это другое? Ведь ты тогда жизнью рисковал. Никто на твою победу даже медика не поставил. А откажись ты, тебя бы все поняли». «А ты его одним ударом без башки оставил, причем первым же ударом!» У Ториана отдернулась правая рука, как будто удар, снесший голову Муниру, был именно ее заслугой. Ториан не лгал, приукрашивая подвиг Дариуса, когда заявил о том, что против этого Верзилы выходить бы не стал. За ним по пятам ходила слава воина, не знавшего поражений, слава заслуженная. Мунир... Всех своих противников одолел в честном бою. Да и здоров он был на редкость. Ростом не меньше Ториона, а в ширину больше раза в полтора. Все началось с того, что Мунир, проходя мимо Дорвана, попытался сбить его с ног толчком плеча. После того, как Дариус уклонился, да уклонился так, что Мунира повело в сторону, поинтересовался. «Что ветром отнесло?» «Ты мне тоже не нравишься, Мунир». — спокойно ответил Гонорт. — Продолжение будет. Продолжение последовало. И когда они с обнаженными мечами вышли в круг, Дариус, по сравнению со своим противником, казался еще не набравшим тела подростком. Затем случилось неожиданное. Дорван повернулся к Муниру спиной, а тот все еще продолжал стоять, но уже безуспевший откатиться в сторону головы. — Никто ничего тогда так толком и не понял, настолько быстро! — Все произошло. Сам Ториан считал, что случае с Муниром выполнялся заказ. Причем не первый. Первый раз Дариусу пытались воткнуть в спину нож в корчме. Тогда друзья посчитали, что человек этот просто перебрал. До помутнения рассудка всякое бывает. После случая с Муниром стало понятно, что два раза с небольшим перерывом это уже не случайность. Знать бы, кто именно заказ сделал, И Ториан снёс бы башку заказчику, пусть и не так мгновенно, как получилось ударился с мунером И вот на тебе, обыкновенная девчонка, правда, очень уж симпатичная, тут ничего не скажешь. И Ториан своего Гонорта не может узнать, в голове как-то не укладывается, чего уж тут. А Ленден не приходил, поинтересовался Тор у Гонорта, меняя тему разговора. Ториан знал об условии старосты Ларинта как знали уже и все остальные воины Катерии. «Нет, я его даже не видел сегодня». «Сколько мы здесь еще пробудем?» задал следующий вопрос Ториан. «Два дня», — подумав, — решил Дариус. «Элика здесь ни при чем. Не настолько они и задержались в пути, чтобы не иметь возможности отдохнуть пару дней. Перейдут в себя после тяжелого перехода. Все окончательно решится с Тациром. Но...» и условия Лидена необходимо выполнить. — Ладно, придумаем что-нибудь, — непонятно высказался Саториан. Время еще есть, кстати. Он сделал вид, будто сейчас хлопнет себя по лбу. — Сегодня я разговаривал с рыбаками. А вот что выяснилось. Деревня-то действительно ничья. Не принадлежит она никому. Та, что за податями сюда никто не наведывается. В общем, нет Лоринта ни для кого не существует он. И потому местные обеспокоены тем, что мы о нем расскажем. Но мы ведь не будем делать этого, Ганорд. И Ториан посмотрел на него вопросительно. Дариус пожал плечами. «К чему? Люди нам помогли. Тацира вот лечит. Еще бы и убивать никого не просили».